Жасмин. Толпа потных, р а з ъ я р е н н ы х п о л у р а з д е т ы х мужиков. М -м -м. Я думаю, после моего сегодняшнего материала многие женщины начнут ходить на эти мероприятия. Я не могла не пошутить на эту тему. Зрелище, правда, впечатляло. Правда, до этого горского впечатлил мой вид в костюме. Мне подобрали нечто вроде откровенного платья в стиле героини романа на вечеринках. Прозвучало от костюмера. Платье было красным с разрезами по бокам из тонкого кружева, с головокружительным декольте. Добавим распущенные волосы и почти вызывающий макияж, красную помаду и густую подводку. Я выглядела почти как женщина вам. Горский даже не то чтобы оценил, он оценивал меня несколько минут и непрерывно с г л а т ы в а л Сказать, он раздевал меня взглядом, было бы все равно, что не сказать ничего. Скорее, он пожирал меня взглядом, заглатывал, не жуя. Меня еще никогда так не рассматривали. При этом Горский запустил руки в карманы и выглядел так, словно наша встреча вот-вот закончится интимом. Губы яркие, на щеках румянца больше, чем у меня благодаря косметике. В глазах танцуют серебристые и с к о р к и шальные и с к о р к и возбужденные. К концу пожирания меня взглядом Горский еще и перекатывался с носков на пятки. Будто то устремлялся на а б о р д а ж а то себя вовремя одергивал. Мне понравилось. Ну правда? Давненько мужчина так откровенно на меня не пялился, и не выражал свои потаенные желания. С одной стороны откровенно, с другой без лишних действий или слов. Он буквально излучал этот первобытный, ненасытный голод по моему телу, и одновременно совсем не домогался. Как непоразительно, но драка меня впечатлила. Наверное, так чувствуют себя женщины, что приходят на бои без правил. Ну правда. к в и н т э с с е н ц и я мужественности. Это к и й ядерный взрыв самцовости. При этом, в отличие от настоящих боев без правил, тут никого не забивали до нокаута или еще чего похуже. И это также меня привлекло. Сам участвовал, подначивала Ягорского, который наблюдал за моей реакцией, или слабо? Участвовал. Сейчас бы тоже не помешало. Хотите меня впечатлить? Хочу сбросить гормоны после того, как ты меня впечатлила. Мы все время плавали между ты и вы, и оба это замечали. Казалось, то общались как работодатель с работником, а то как мужчина с женщиной. И обращение это всякий раз отражало, даже если мы сами того не хотели. Словно срабатывал какой-то рубильник. Причем на чисто интуитивном уровне. Кажется, ни один из нас это не контролировал. И кто победил? Когда? Ну, когда ты тоже дрался. т е б я здесь не было. Значит, я был в числе победителей. Э. -э, -э. Я мешаю победить, приношу несчастье, я все время отвлекался бы на тебя, даже когда мог получить по морде. Да. Последнее признание с предыханием, с хрипотцой в голосе заставило меня ненадолго смутиться, замолкнуть. А затем Горский вдруг затронул такую тему, что смущаться можно было уже в каждой реплике. ты более уместно в моей студии художника, как зритель или натурщица. И так и так. Голая? Не знаю даже, зачем это спросила. Просто что-то подначивала. Меня буквально несло, не остановить. Горский прокашлялся, переступил с ноги на ногу. Можно и так. Правда, в этом случае я не могу гарантировать. что не стану д о м о г а т ь с я Я же муза. Это не мешает. Я обернулась к спутнику. Даже в п о л у т ь м е зала я видела, как сверкают его глаза, как лампочки. Горски й облизал губы, одернул брюки. Это естественно. Вдруг добавил он. Восхищение женщины и желание всегда идут рука об руку. Так вот что значит иметь музу. Я пошутила на грани фола, немного пошло и не совсем уместно. Но Горский почему-то всерьез кивнул и развел руками. Да. На некоторое время мы замолчали, потому что предыдущий словесный флирт дошел до какой-то точки, черты, за которой, не знаю, отношения, секс. Я была к этому не готова. Егорский тонко все это прочувствовал. Во всяком случае, мне хотелось так себе все о б ъ я с н я т ь И, наверное, мы еще долго простояли бы так, молча, не глядя друг на друга, делая вид, что жутко увлечены тем, как мужчины в футболках в сеточку и штанах на размер больше друг друга месят. Однако бои прекратились, и вдруг грянула танго. Горский подхватил меня за талию и за руку. Ничего сказать не успела, как мы уже летели по танцполу, выполняя сложные па. Не скажу, что Влад танцевал очень умело или профессионально, но определенно азы танго он хорошо знал и вел уверенно, я бы сказала властно. И я впервые поняла, что в этом женщинам так нравится: сила, твердость мужчины. Он как будто прямо заявлял: "Ты моя" и шел к своей цели, не видя препятствий. Это пьянило, хотя я всегда посмеивалась над героинями романов, которые падали в объятия властных пластилинов и прочих властных мужчин, которые им встречались. Мне всегда казалось, что я люблю контролировать отношения, вести по очереди, если можно так выразиться. Теперь же, как выяснилось, Мне больше нравилось, когда ведет именно мужчина, но не навязчиво, мягко задавая направление, ритм, прислушиваясь к моему ответу. С одной стороны, я вроде бы с в о б о д н а а с другой, чтобы оставаться в танце, вынуждена принимать игру Горского. Было восхитительно, правда, а потом и вовсе началось безумие. Горский о с м е л е л И принялся делать поддержки, подкидывать меня, ронять, ловить, и я только задыхалась от ужаса и восторга. Впервые в жизни я так ощущала себя во время танца, будто все, что испытывал ко мне Влад, он выразил именно так, здесь, на танцплощадке, и ничего никому из нас не стоило, не стоило ни сердца, ни самолюбия. Этот язык движений, поворотов и поддержек позволял сказать Горскому все и при этом не сказать ничего. Когда-то я думала, что это только подростки робко подходят к отношениям, а взрослые, состоявшиеся люди идут напрямик, без и к и в о к о в и всяких условностей, держаться за руки, танцевать до упаду, чтобы прижать женщину и дать ей понять, как к ней относишься. Это для юнцов. которые любовного пороха не нюхали. И лишь со временем я поняла, что все с точностью до наоборот. С одной стороны, да, мы ветераны любовного фронта и уже многое знаем, умеем, видим и даже предвидим. Нам легче заметить, насколько мы нравимся, нам проще начать общение. Но тогда, когда от этого не зависит в нашей судьбе многое. Легкий флирт с последствиями в горизонтальной плоскости, то, в чем взрослые дадут молодежи сто очков вперед. Но совсем другое дело, когда речь о чувствах. Взрослые, уже знающие, что такое отказ, когда ты жаждешь чьего-то внимания, любви, как бы романтично это ни прозвучало, не спешат открывать свое сердце. Делают маленькие шажки, заявляют о намерениях чем-то ненавязчивым. Как тоже ненавязчивое касание рук или встреча коленок под столом. Это ведь ни к чему не обязывает. И если ладонь отнимут, не бьет подых д самолюбию так, как откровенный ответ: «Вы мне не интересны». Этот жест можно посчитать жестом стыдливости. Объяснить для себя тем, что еще рано. Это еще не прямой откровенный отказ. Но возможность пойти на попятную и сделать вид что ничего такого не хотел и не планировал. Так прощупывал почву. Возможно, вообще чисто из спортивного интереса. Это не столько романтика, сколько игра в любовные шахматы, не столько ухаживания, сколько тонкие намеки с толстыми последствиями. Многие, кто не пережил серьезной влюбленности в зрелом возрасте, не понимают этого. Думают, что все должно быть иначе. Я тоже думала, и лишь сейчас поняла, насколько все логично и правильно, насколько все естественно именно в таком виде. Егорский четко давал мне понять, что я желанна и что он настроен. На что? Это предстояло еще выяснить. Он временами прижимал так, что становилось ясно. Тело мужчины даже в танце может говорить о ж е л а н и и кричать, сигнализировать как красная лампочка светофора. Мы з а м и р а л и на долю секунды, и я не отталкивала Горского, потому что не хотела. Мне нравилось его желание. Влад подкидывал меня и ловил мягко и одновременно крепко, словно намекал, что с ним надежно, что если упаду. Меня будет кому поддержать, и это было совсем новое для меня ощущение, потому что Алекс никогда не давал мне его, никогда за всю нашу жизнь. Горски й отпускал меня, позволяя сделать несколько шагов, исполнить эффектное соло, словно говорил, что я не пленница его желаний и требований, что я самостоятельная единица и могу иметь свое мнение. А затем сам п р и д в и г а л с я и вел, будто намекал, что никогда моя растерянность не станет его растерянностью, что он найдет способ помочь или справиться с обстоятельствами. Кто сказал, что танец не разговор по душам? Наверное, тот, кто никогда не танцевал по-настоящему с партнером, который ему не безразличен и которому он сам важен. Кто сказал, что танец не признание? Наверное, тот, для кого это не более чем выражение горизонтального желания вертикальным способом. Мы продолжали танцевать и, кажется, понимали друг друга. Когда Горский слишком прижимал или слишком долго удерживал, я делала шаг назад, и партнер меня отпускал. А когда ловил после поддержки и заглядывал в глаза... Я упиралась руками в его плечи. Я принимала покровительство Горского, принимала и его интерес, но пока не была готова к чему-то большему. Вначале мне следовало разобраться в себе, понять, чего хочу я сама, и разобраться в том, чего на самом деле ожидает от меня этот мужчина: завести интрижку, любовницу или чего-то большего. п р е ж н и е отношения Влада, о которых много писали в интернете, он особо ничего не скрывал. Говорили за первые два пункта, а наше общение намекало на второе. Но может я себя переоценивала? Чем я лучше, интересней, желанней всех тех актрис, моделей, девушек из светского общества, с которыми встречался Горский? Чем я такая особенная? Женщина, у которой за плечами больше лет, больше проблем и больше жизненных сложностей, муж, с которым она не до конца все разрешила, и ребенок, который требует внимания, а еще та, которой страшно и сложно поверить мужчине снова после того, что случилось с Алексом.